Прибежал Гионт с большим пакетом с Неди и объявлением, что ему срочно пора домой. Проведя час с матерью, он бежал из больницы куда глаза глядят. Лэси тоже требовался отдых от брата после целых 4 дней в его обществе. Прощаясь, он прослезился. С Лэси было взято клятвенное обещание звонить ему по любому поводу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 Во вторник санитар выкатил её из дверей больницы и помог погрузиться в машину кэм. Лейси могла бы пройти этот недлинный путь сама, но в больницах свои правила. Через четверть часа он заехал на стоянку позади дома Лейси. Всего-то 8 дней, а кажется, что прошла целая вечность, тихо произнесла Лейси. Сейчас я дам тебе костыли. Мне не нужны костыли, мама.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 Говорится о подкупе в виде собственности на 4 кондо в Rabbit Run, переданных девелоперами Макдовер в благодарность за решение в их пользу. В исковой жалобе мало подробностей и совсем нету улик. В ней названы иностранные компании официальные собственники, но у нас нет возможности доказать её теневое участие. Мы можем выписать повестки, изъбрать её дела и прочие материалы, но очень сомневаюсь, что от этого будет прок.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 Мы верим тому, что написано в жалобе, верим остальным его рассказам о павальной коррупции, отмывании денег, подкупе и даже убийствах. Раз ты упомянул про убийство, давай разовём эту тему. Там орудовала целая банда, Майкл. Во-первых, осведомитель. Он заманил нас вглубь резиденции и счёл на полуслове. Во-вторых, водитель пикапа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 Майкл осторожно опустился в кресло и удивился, что оно стояло. Глядя в окно, он заметил любоys с видом на Капитолий. Красиво. Ты слышал мой план, вернул его Лесик теме разговора. У тебя есть другой? Пока что нет.